Коммуналка. Молодой советский драматург принес Станиславскому пьесу. Читка. Герой звонит в квартиру четырьмя звонками. Станиславский интересуется, чем мотивирован этот тризвон. Автор поясняет, что к героине, живущей в квартире, четыре звонка. Почему четыре? Ну, потому что к Петровым один звонок, к Штиенгольцу два, к Маевской три, а к ней четыре, а к Никоновым пять. «Позвольте», — не понимает мэтр, — «это в каком смысле?» Ну, чтобы каждый сам шел к дверям на свой звонок, впускать своих гостей. Не бегать же вечно всей толпой по коридору, открывать всем подряд. «Позвольте», — строго не понимает Мэт, — «какой толпой? Откуда они все взялись, молодой человек?» «Согласно ордерам», — лепечет перепуганный драматург. И все наперебой объясняют гению театра Станиславскому Константину Сергеевичу, что это просто жильцы одной квартиры. «Позвольте, а как они, пардон, принимают, скажем, ванну? По очереди?» а вообще раз в неделю ходят в баню. А это... прочее. По очереди. Хм. А еда, кухня? У каждого свой столик. Старик увлекся, раскраснелся. Они ему объясняют, что такое коммунальная квартира. Потом он снимает пенсне и торжествующе объявляет. Не верю. Такова одна из любимых историй советской интеллигенции про коммуналки. У народа попроще были и анекдоты попроще. «А что, милой, коммунальные квартиры их начальники придумали, а ли ученые?» «Начальники, бабушка. Вот я так и думала. Если бы ученые, они бы сначала на собаках попробовали». Это, значит, непосредственно после революции, еще в ходе Гражданской войны и после, квартира владельцев и квартиросъемщиков уплотняли. Советская власть распределяла квартиры не за деньги, а выделяла жилплощадь тем, кого считала нуждающимся. Жила состоятельная семья из пяти человек в восьмикомнатной квартире с прислугой. Прислугу отменили, семье оставили одну комнату. А остальные семь отдали бесквартирным нуждающимся, рабочим и советским служащим. Один человек, комната поменьше. Большая семья, комната побольше, редко могли дать и две. Трудностей в коммуналке всего три, но принципиальные. Во-первых, сволочной характер соседей. Зависимость от взглядов и привычек чужих людей портит характер. Достаточно одной гадюки на квартиру, чтобы сократить отравленную жизнь всем обитателям. Во-вторых, один туалет на всех. Утром перед работой переминается очередь, и зло отмечает время. Надо сказать, что жестокая жизнь приучала коммунальных жильцов производить необходимые эволюции с удивительной скоростью, умело используя паузы в жизненных процессах соседей. Хотя катастрофы случались. И, в-третьих, рекомендовалось иметь надежные нервы, и крепкий сон, потому что если празднует один, симфонии экстаза наслаждаются все. Замучаешься спать. Это рождало чувство коллективизма. Если нельзя истребить гада, или он в законном праве до 23 часов, то лучше присоединиться к веселью. Если радость на всех одна, на всех и беда одна. Была такая чудесная песня. Соседи жаловались друг другу на жизнь, приглашали на рюмочку и на чай, одалживали денег до получки и сплетничали за глаза не чужие люди были. Еще главное было что? Главное — места общественного пользования. Там сталкиваются жильцы и их жизненные интересы. Теплые туалеты были не всегда и не везде. А во многих населенных пунктах дощатые туалетные будки стояли во дворах. И туда все бегали и не засиживались. Особенно по морозцу. Особенно в Забайкалье январским утром, когда за сорок. По крайней мере, коммунальных склок из-за таких удобств не возникало. Не доводилось мне видеть очередь в такой дворовый туалет. Во-первых, будок стояло две-четыре вместе. Во-вторых, до соседнего строения было полста шагов. Ну, стукнут иногда в дверь. Но, конечно, комфорт не тот, гигиена не праздничная. Теплый живатор-клозет работал не только кабинетом задумчивости, но и камнем преткновения на поле битв. В ящичке на стене лежала газета. Или она была наткнута на гвоздик. В аккуратных квартирах старушки, которым делать нечего, нарезали газету на прямоугольнички, вроде горчишников Для культуры. Туалетная бумага стала появляться только в последние годы советской власти. Сливные бачки стояли под потолком, напор был мощный, фановые трубы толстые и использованную пропаганду спускали в унитаз. Ванные были в тех квартирах, что строили при проклятом царизме, а при наступившей советской власти каждую комнату сделали самостоятельной жилплощадью. Колонки были дровяные, дрова в специальном чулане, у каждого свои. Колонку топил каждый для себя, оговорив время с соседями. Купались, опять же, по традиционному распорядку раз в неделю, или по разовой надобности. В 70-е годы дровяные колонки стали менять на газовые. Но, заметим, эти старорежимные ванные комнаты были большие, квадратных метров восемь. В квартирах с ванными утром мылись сразу подвое: Один в ванной, второй над раковиной в кухне. Часто ванными по общему согласию не пользовались вовсе. Это был такой большой умывальник, использующийся одновременно как кладовка для всякого хлама. Так вот, раз в неделю места общественного пользования, туалет, кухню и коридор, прихожую, если была, мыли. По очереди, по количеству жильцов. Пять человек в комнате, пять недель убирать квартиру. Кто-то забывал убрать вовремя, кто-то мыл недостаточно тщательно. Причины для неудовольствия жильцы держали наготове. Кухня. На кухне кран с холодной водой и эмалированная раковина. В 70-е появились газовые водогреи. Столики типа шкафчик напольный по числу квартиросъемщиков, столик на семью. Семеро или одиночка все равно столик. Над столиком полочка с посудой и солью сахаром, или две, или три полочки. Каждый устраивался сам. Свои квадратные сантиметры защищали до свирепости, до священной борьбы. Эта жизнь учила людей сосуществовать мирно и ладить с соседями. Но нарушения коммунальных правил пресекались жестоко и непримиримо. Пространство интересов четко разграничивалось, а граница будительно охранялась. На столике гудел у каждого свой примус. Бензиновая форсунка давала жара больше нынешней пропан-бутановой газовой плиты. Потом примусы заменились керосинками. Двухфитильные вытеснились круглыми трехфитильными. Они не шумели, не требовали подкачки, были абсолютно безопасны и позволяли варить ведерную кастрюлю супа. Иногда фитили коптили, для слежения было слюдяное окошечко, их надо было подстригать ровно. Керосинки сменились с керогазами. Те были чище. Дух сгоревшего керосина и старого варева смешивался в эксклюзивный аромат этих кухонь. Пока, опять же, газ не провели. Соседи одалживали друг у друга стакан муки или сахара, полбуханки хлеба, стреляли спички и папиросы. Скоропортящиеся вывешивали в холодное время года за окно в сетке. Иногда мастерили на подоконник дырчатый ящик-холодильник для продуктов. Когда на рубеже 60-х появились настоящие холодильники, его ставили, естественно, в своей комнате. Трудно объяснить, почему стены в кухнях и туалетах красились исключительно в зеленый или коричневый цвет до высоты человеческого роста. Выше они белились и звездкой. Если в квартире было три комнаты и три съемщика, то есть хоть три семьи, хоть три одиночки, это была маленькая квартира. Довелось мне жить в квартире, где кроме меня была одна интеллигентная старушка и одна бездетная пара, так это рай и благодать. А когда в девяти комнатах жили-поживали 30 человек, о, це было да. И ничего, как-то радовались жизни в перемешку с баталиями. Правда, у моей ленинградской бабки, закалённой войнами, начиная с Первой мировой, где она была сестрой милосердия в полевом лазарете, нрав был непререкаемый, и кухня ее побаивалась, что облегчало жизнь. В приличной коммуналке имелся свой пьяница, с ним боролись, своя женщина облегченного поведения, они больше всех сплетничали, свой самый образованный, его уважали, свой самый состоятельный, жизненно преуспевший, авторитетный по жизни. На него смотрели чуть-чуть снизу вверх. Свой непутевый, его поругивали и поучивали снисходительно сочувствуя. Это был свой маленький мир со своим раскладом социальных ролей. И здесь все все видели, и здесь все все про всех знали. Здесь было невозможно скрыть новую покупку, и тем более несоответствие расходов доходам. Живет непосредством. Такой приговор квартира выносила безошибочно. Контрразведка отдыхает. Здесь было невозможно гульнуть налево, поужинать в кабаке, сходить в театр и скрыть порог. Коммунальные войны — это отдельная тема. Кто-то провел лето на даче и не признает обязанность все равно убирать квартиру по графику, а его заставляют. Или кто-то посягнул на часть общей территории, свою тумбочку поставил в общем коридоре без согласования с обществом. Или просто полаялись из-за мелочи. Мелочь забылась, а взаимная неприязнь укоренилась. Или просто кто-то кого-то презирает или кому завидует и доводит до сведения всей кухни гадскую сущность врага — сторонников вербует. Поговорка «в тесноте, да не в обиде» родилась именно из-за того, что обычно в тесноте — это в обиде. Напрессованные, как шпроты в банку, люди повышенно агрессивные чутки к мельчайшим посягательствам на свои права и достоинства. И когда семья жила в одной комнате, это было нормально, естественно. Здесь стоял стол, как правило, посредине, за ним ели, за ним и занимались. Железная кровать с покрывалом и ковриком на стене. Платяной шкаф, он же гардероб, он же шифоньер. В него вполне умещалась вся одежда семьи, и благополучием было, если оставалось, что туда повесить, когда все одеты. празднично выходная смена одежды, костюм мужчины, если вообще был, и одно-два платья женщины. Да после войны мужики годами старую форму донашивали на все случаи жизни. Буфет для посуды и продуктов. Не все в кухне. Чай, сахар, варенье всегда здесь. И хлеб, масло. На кухне только то, из чего готовят. Если был диван, на нем чаще всего кто-то ночью спал. В углу, за шкафом или в коридоре могли держать днем раскладушку. Сплошь и рядом, на кровати старики-родители. На диване молодые родители. Стол сдвигается к краю. На освободившееся место ставится раскладушка старшего ребенка, а ложи младшему составляют из тюфичка на трех стульях, придвинув их к шкафу спинками к комнате, зеркало на стене или в дверце шкафа, возможно, книжная этажерка или настенные полки, какая-нибудь ваза, салфетка, статуэтка, украшение. И отлично жили, и вместе вставали, и вместе ложились, и мужчины курили в этой единственной комнате, и ничего, и молодые родители улучшали для любви краткие минуты, когда дети гуляют, а старики куда-то вышли. И ночью срывался тайный скрип и сдерживаемое дыхание. И с рождаемостью дела были в порядке. Да, особо злостные писали анонимку участковому о разврате и темных делишках соседа. Да, в веселые сталинские годочки слали доносы в НКВД о врагах народа, чтобы законно занять освободившуюся жилплощадь арестованных. Так ведь чего по жизни не бывает? А потом, года с 1957-го, Хрущев стал строить панельные пятиэтажки, и народ потянулся в отдельные, отдельные малогабаритки. И коммуналки центра, вместилища семейных сак великой советской эпохи, оставались старикам, мамонтам войн и пятилеток. И стали появляться телевизоры, и к владельцу телевизора соседи напрашивались в гости на футбол или концерт. И заняли свое место в этих комнатах холодильники, небольшие и поразительно надежные Саратовы или большие и еще более надежные Зилы. В этих коммуналках мы верили в коммунизм. Смех смехом. Не все, не всегда, понося правителей, ругаясь и негодуя, сравнивая с Западом, который нам никогда не полагалось увидеть. И тем не менее.